Уважаемые товарищи, слушайте литературную передачу. Сегодня мы продолжаем передавать инсценированные страницы повести Владимира Санина «Одержимый». Послушайте краткое содержание первой передачи. Основная тема повести – борьба с облизенением судов. В Беринговом и Японском морях осваиваются новые районы лова рыбы зимой. Большая часть добычи здесь приходится на долю средних рыболовных траулеров. Но в зимнее время эти небольшие суда подвержены интенсивному обледенению. Судно покрывается большой массой льда, что может привести к опрокидыванию его вверх килем, так называемому «аверкилю» и «гибели». На собрании капитанов, где обсуждался этот вопрос, выступил капитан Чернышов. Для того, чтобы научиться бороться с обледенением, он предложил организовать экспедицию, пригласить в нее ученых и на судне типа СРТ сознательно пойти на обледенение. Через три месяца после собрания средний рыболовный траулер Семен Дежнев под командой капитана Чернышова и с членами научной экспедиции на борту вышел в Японское море в зону интенсивного обледенения. В экспедиции принимает участие журналист Павел Крюков, от лица которого ведется повествование. Траулер Семен Дежнев ищет обледенение, но погода, как назло, теплая и тихая. Капитан Чернышов нервничает, он иногда излишне резок, что не нравится его заместителю по научной части Корсакову. Но вот перехвачен СОС. В 150 милях обледенел и перевернулся японский траулер. Слушайте вторую передачу по повести Владимира Санина «Одержимый».